«Спасибо за хорошо проделанную работу. Вы верно уловили то, что я жажду донести до нации», — сказал Гитлер. «Я хотел бы, чтобы в следующей своей работе вы рассказали не только обо мне, но о нашем общественном движении в целом. История масс. Это вам может быть интересно? Бюджет у нас не ахти какой, но со временем с деньгами будет получше». Я мог бы предоставить вам массовку. Очень воспитанный человек, — высказала свое суждение фрау Густава, — вовсе не похож на проходимца, как говорят некоторые, и не скажешь, что сидел в тюрьме, канцлер из него вполне может получиться. Так вскоре оно и произошло. В тот день Гитлер... Любезно подарил фрау Густаве свою картину, небольшого размера набросок, сделанной тушью, осенние ивы у пруда, исполненные весьма недурственно. Лора Лей же была в раздумьях. — Я мечтала о другом, — потупилась она. — Меня всегда интересовала независимая документалистика. Видишь ли, я не вполне разделяю его взгляды. но Они кажутся мне излишне радикальными, хоть и в чем-то разумными. — Ты знаешь, Лорелей, — сказал я, — в политике я, возможно, не разбираюсь, но точно знаю, что нельзя жить в обществе и быть свободным от общества. Всему свое время. Вот я, например, всегда хотел снимать Ужастики с большим бюджетом, но пока снимаю то, что снимаю. И это кинематограф Лорелей, а пропаганда, разве она, не может быть искусством? Вспомни русскую картину «Восставший Линкольн». «Да, непременно! Кто, если не мы?» — встрял в беседу Шметерлинг, который за соседним столиком жадно поедал вторую порцию венского торта. Как же он хотел сниматься в кино, неуемная бедолага! И Лорелей, немного подумав, приступила к работе над сиквелом «Человека, который говорит здраво» документальной игровой картиной «Движение». С того дня дела ее пошли в гору. У нее появились поддержка во властных кругах и персональный автомобиль. В Лондонском Королевском киноархиве сохранился сюжет, снятый британским оператором Брит Бриттом для еженедельного новостного киножурнала. Киноновелла называлась «Здравствуй, племя, незнакомое!» — молодое германское кино. Кинопроизводство меняет человека. Профессия режиссера предполагает властные полномочия и несгибаемую волю в работе с людьми. Лорелей -Э на кадрах британского хроникера была разительно не похожа на прежнюю Лорелей. -Э Куда подевалась та робкая, нескладная провинциалка, которая очаровательно краснела, на просмотрах бесхитростных фильмов фантазии Штефана и в смущении вскрикивала «Ой!», когда он увлеченно рассказывал ей о своих замыслах. За прошедший год в молодой кинематографистке произошли разительные перемены. Лореллей. Она соответствовала первоначальному значению своего древнего скандинавского благородного рода и своему имени Лорелей, бормотанья скалы. Только эта скала не бормотала, а отдавала приказы деловито и лаконично, доходчиво и отрывисто, не терпящим возражений голосом истинной королевы нового молодого кинематографа, в котором так нуждалось общество. Властное и деловитое, оно уверенно и стремительно носилась по площадке, а съемочная площадка полностью подчинялась ее несгибаемой режиссерской воле. «Ты мне головой отвечаешь, чтобы факелы не гасли. Дубля у меня не будет, я все понятно объясняю, дубина ты этакая. Один погасший факел увижу». «На меня не обижайтесь! Головы повыше, под ноги не смотреть, у курки!» И толпа, состоящая из сторонников Гитлера, послушно внимала ее словам, точно выполняя ее указания и директивы. «Интеллектуальная грация руководила брутальной биомассой». Впечатляющая сила массовой сцены определяется не количеством статистов, а ее драматургическим потенциалом, активностью, целеустремленностью, способностью режиссера руководить толпой, ее вдохновлять, подчинять своим замыслам. Массовые сцены не имеют сюжетного развития, а дают только информацию повествуя о тех или иных торжествах и мероприятиях. В картине лорелей сами массы стали частью сюжета. Серебристые облака, освещенные лучами заходящего солнца, стремительно перемещались по небосклону, а Штефан Шустер продолжал вспоминать былое. Съемки проходили непросто. Массовка Гитлера была хоть и бесплатна, но немногочисленна. Так всегда случается в кино. Обещают одно, а как дело дойдет до съемок, договоренности тут же забываются. Ой, извините, у нас не получилось, придумайте что-нибудь, выкручиваетесь своими силами, вы же профессионалы. Мы не можем выделить такое количество людей, у них неотложные дела и тому подобные отговорки. Так случилось и на сей раз. Следовало как-то выходить из сложной производственной ситуации. Было необходимо найти творческое решение. Я предложил прием механического сложения. Ведь грандиозности массовки можно достичь с помощью двойной экспозиции или применением специальных линз. Одна и та же толпа может быть снята в два-три яруса по высоте кадра, создавая иллюзию своей уплотненности, тесноты, многолюдности. С многолюдностью нам удалось выкрутиться. Общий план монтировался с более общим. Каждый последующий общий план короче предыдущего, и так пять раз, а после — крупный план Гитлера. До Лорелей, кроме меня, никто не прибегал к такому монтажному приему. Я придумал этот ход в своей малоизвестной проходной картине «Саитие туманов». Была и другая проблема. Массовка, состоящая из сторонников и адептов Гитлера, была, прямо скажем, няхтей. Не лучше, чем у красных, скорее, хуже. Но тогда я не очень задумывался о подобных различиях. Я был несколько удивлен такому количеству людей со слезами наследственного вырождения на лице. Казалось, что вся эта публика состоит из антропологических уродов, плодов пьяного зачатия и генетических отбросов. Удивляться тут было нечему. Потери в недавно завершившейся войне, недоедание откуда возьмутся писанные красавцы в большом количестве, они и при благоприятных условиях нечасто попадаются. Трудно было выстроить добротный крупный план. Определенно был необходим натурщик-герой. Натурщик, который внимает Гитлеру. Можно, конечно, привлечь кого-то из профессиональных актеров или даже состоявшихся кинозвезд. Но существовал риск, что медийное лицо привнесет в картину недостоверность. Явных подтасовок следовало по мере сил избегать. Поразмыслив, я настоятельно рекомендовал Лорелей своего ассистента Шметерлинга. На мой скромный взгляд, он вполне подходил для этого проекта. Я был уверен, что Ганс справится. Главное, что у его героя не было текста. Текста, кроме как у Гитлера, ни у кого в фильме вообще не было. Лорелей в сомнениях согласилась попробовать, да и он сам прожужжал ей все уши своим нытьем. Шметерлинг просто должен был проникновенно смотреть на Гитлера и таскать в вытянутой руке факел. Ну и, разумеется, следить за тем, чтобы этот самый факел не погас. Изначально предполагалось, что его персонаж носит флажок, но без использования ветродуя этот флажок постоянно повисал и смотрелся неэстетично. Ветродуй стоил недешево, и мы не могли себе позволить его. Лора Лей решила заменить флажки факелами, хотя факелы эффектно смотрятся исключительно Ночью, без электрического освещения. Я предупреждал ее о том, что ночные съемки — это всегда морока и лишние хлопоты. Однако она настояла на своем и оказалась права. Факелы пришлись по вкусу заказчикам. Они ужасно им нравились. В новой власти оказалось очень много пироманов. Со Шметерлингом и Факелами дела пошли лучше. Ганс со своей статусной, симметрично смазливой физиономией придал этим чудакам определенную национальную эстетику. Массы, у которых уже имелся лидер, обрели некую персонификацию. Она, эта самая персонификация, придавала происходящему Визуальную завершенность. Нехитрым приемом комбинированной съемки мы размножили шметерлинга. И получилось просто хорошо множество шметерлингов, которые внемлют, и один-единственный лидер, который к ним обращается. Общаться со всеми этими персонажами было небольшим удовольствием. Я перестал ассистировать Лорелей и появляться на площадке после возмутительного случая. У меня случилась размолвка с одним из актеров массовых сцен. Никогда еще в моей практике мне не доводилось выяснять отношения с персонажем из массовки. В процессе дубля я вежливо и корректно сделал вполне разумное замечание одному из факелоносцев, После чего этот урод поинтересовался, почему по строением колонны руководит неориец. Слово-то какое выучил. В то время люди стали употреблять слова, ранее используемые нечасто. Неорийцем был я, хотя ума не приложу, как он об этом догадался. При этом супчик демонстративно картавил пародируя природное грассирование моей речи. Произошел конфликт. Извиниться он наотрез отказался. Я высказал все, что думаю о происходящем в стране-бардаке, о нем и обо всем движении в целом, и покинул площадку. Перед тем, как откланяться, я не приминул переставить этого урода из первого ряда фаланги, где он находился, — в последнюю шеренгу. «Хрен тебя, кто из знакомых опознает в кинозале!» — бросил я ему перед уходом. И правда, арийцем меня можно было считать с большой натяжкой. Полгода назад в обиход ввели новый документ, обязательный для всех граждан. Он так и назывался «Ариер Нахвайс» свидетельства о борийском происхождении я как законопослушный человек предпринял безуспешные попытки его получить но все было безрезультатно ни деньги ни знакомства не помогли в своих бесплодных попытках я узнал много любопытного о собственных предках оказывается в наших замечательных архивах Дотушно хранятся данные о пращурах каждого гражданина, о папе и маме, о дедушках и бабушках, о прабабушках и прадедушках и так до начала времен, всеобъемлющая информация. А ведь в мое время компьютеров и вовсе не было, и, как выяснилось, неплохо обходились и без них. В моем роду обнаружился один прадедушка из Генуи, кстати, имеющий судимость, но это делу не помогло. Арийцем я действительно не являлся, скорее, наоборот. Урод из массовки так и не сделал актерской карьеры, что и неудивительно. В недалеком будущем ему удалось устроиться комендантом концлагеря и в этой должности он нашел свое подлинное профессиональное призвание мы встретились на съемках гитлер подарил евреям город но тогда я, разумеется и предположить не мог подобного а в тот день ральф штази так звали уроды из массовки просто испортил мне настроение На весь день. Пригород Тель-Авива. Двадцать пять лет после съемок киноальмонаха Гитлер подарил евреям город. Как вы сказали, его звали Ральф Штази? Так это он и есть на фото? Да, теперь припоминаю. Он служил комендантом лагеря. Но к моей работе этот человек имел весьма отдаленное отношение. Видите ли, картину курировало два ведомства. Я отвечал за съемочный процесс, а не за охрану. При всем желании я не могу быть полезен в его поисках. Правда, мы были знакомы Шапошно. И нельзя называть это учреждение, где мы встречались по делам кинопроизводства... Лагерем уничтожения. Это был просто трудовой лагерь. Я не могу ошибаться в этом вопросе. И, разумеется, я не могу знать, куда он отправился после войны, за кого вы меня принимаете. Я актер. Какое отношение я могу иметь к военным преступникам и прочей подобной публике? Да, не скрою на работе мне приходилось невольно общаться с разными людьми. Так ведь это не преступление. Поверьте, я бы непременно сообщила о его местонахождении, если бы знал, куда он подевался. Правосудие должно вершиться. Но не следует огульно обвинять невинного кинематографиста. Ральфа Штази обнаружили в доме престарелых в канаде в конце девяностых к тому времени толку от него было немного потому что страдающий деменцией старик окончательно успел позабыть собственное имя и искренне не понимал кто все эти люди которые ему что то говорят о чем то расспрашивают и куда-то везут вместе с его инвалидным креслом и капельницей. В архивах телевидения «Торонто» есть кадры его задержания и депортации в Польшу. Урод из массовки даже не понял, что ему пришлось в очередной раз сменить материк. Сохранившийся фрагмент киноальмонаха Гитлер подарил евреям город. Кинопросмотр в еврейском клубе Из дикторского текста было понятно, что хотя часть населения страны в силу печальной необходимости и была временно лишена гражданских прав и свобод, Власти со своей стороны делают все возможное, чтобы сегрегированные лица не были лишены культурного досуга. В ожидании отправки на Мадагаскар в центре для временно перемещенных лиц была установлена киноустановка и организовывались показы Летний просмотровый зал был обустроен непосредственно на площади городка, которая была полна зрителей. Слева, в свете кинопроектора, хорошо виден портрет Гитлера. В тот вечер актеры фильма «Гитлер подарил евреям город» смотрели движение. Сюжет картины не отличался оригинальностью. Он был прост и лаконичен. В одном испытывающим экономические неурядицы депрессивном городке, наконец-то появляется один человек, который говорит «здраво». Поначалу его никто не воспринимает всерьез, но постепенно, измученные несправедливостью и неустроенностью своей жизни люди, начинают прислушиваться к его текстам, речи, произносимые им в большом количестве, приводят к самоорганизации слушателей. Вчерашние безработные и неудачливые мелкие предприниматели вдруг, словно по наитию, получив ответы на волнующие их вопросы о жизни и рецепты разрешения проблем, Начинают создавать отряды добровольцев для совместных действий в пешем порядке или на автомобилях. Их цель – наведение порядка и законности на территории проживания. История вполне традиционная. Похожие сюжеты можно наблюдать в различных национальных кинематографах. Шериф, который мобилизует местное население на борьбу с бандитизмом или японский отставной военный, доходчиво и убедительно призывающий поддержать его в борьбе с вымогателями и ракетирами. Главное отличие ленты движения заключалось в том, что опасность, против которой боролись ее герои, была незримой безымянной а потому еще более угрожающей для приличных законопослушных граждан опасность представляли собой не люди с плохими людьми справиться не так уж и трудно но это были другие силы это были демоны Бывают времена, когда для человека мир полон таинственных сил, пугающих его. Однако человек, который говорит «здраво», помогает массам персонифицировать разлитое в атмосфере зло. Гитлер и был человеком, который говорил «здраво». Сам он специально не снимался в картине Лорелей. Она мастерски использовала собственные документальные кадры, снятые ранее. Оператор по замыслу Штефана провел панораму по лицам людей в зрительском зале, на них всполохами светилось изображение Гитлера. Художник, писатель, политик, просто какой-то человек возрождения, подумалось Штефану, когда он в очередной раз смотрел картину. Даже сейчас, после всего произошедшего, картина смотрится. Не мог не отметить он про себя. Штефан остановил съемку и сделал несколько вежливых замечаний по поводу поведения массовки в зрительном зале. «Друзья», — обратился Штефан, «вы должны смотреть на экран с некоторым... — Личным интересом. — Нам всем нелегко, я все понимаю. — Думайте о чем-то радостном, когда смотрите на экран. — И не закрывайте, пожалуйста, глаза, это главное. — Ну что, можем продолжать? — обратился он к Генриху Моузесу. Тот согласно кивнул. — Приготовиться к съемке, — привычно скомандовал Штефан. — Включите, пожалуйста, игровой проектор с Гитлером. И вот массы начинают самоорганизовываться, учатся ходить попарно, строем, колоннами и небольшими отрядами, усиленно занимаются физкультурой и оздоровительными упражнениями на свежем воздухе, потом увлеченно шьют себе униформу и вскоре предстают перед зрителем полностью готовыми к обороне и защите своих семейств и жилищ, так как и тупому понятно, что в единстве сила. Нация, а горожане в картине символизирует нацию в целом, решительно избавляется от злачных мест, источников заразы, пунктов наркодилеров, подпольных контор мироедов-растовщиков, клиник, где проводят аборты, незаконных свалок и прочих источников морального разложения и антисанитарии. В финале повинных во всех этих непотребствах горожан безжалостно изгоняют за пределы древней городской стены, которую когда-то старательно возвели их благородные предки — крестоносцы. Было забавно, что изгнанные по обвинениям во всем перечисленном в настоящее время сидели в зале и смотрели на историю постигшего их справедливого возмездия. Для надежного учета и контроля у каждого изгнанника на руке «Имелся вытутаированный номер», — подумал Штефан. «И ему пришлось в очередной раз остановить съемку». Я вновь терпеливо попросил у актеров массовки сделать лица более воодушевленными и глядеть на экран чуть проникновеннее и радостней. Но у них ничего не получалось. В этом их нельзя было обвинять» перемещенным людям было нелегко после нескольких неудачных дублей я сдался и перестал настаивать при таком освещении лиц все равно толком было ничего не разобрать позднее я усилил эпизод кинопросмотр в еврейском клубе музыкальным рядом вместо речей гитлера на лицах зрителей лейт зазвучало Протяжная лирическая песня. Гитлер ясный, светлый, честный. Он для всех, и он ничей. Нету Гитлера милей. Долго все это продолжаться не может. скорее бы нас отправили на Мадагаскар. Спасибо, снято, грустно сказал. Режиссер. Луна вышла из-за облаков и осветила своим холодным светом опустевший кинотеатр под открытым небом. Машины стали доступны для простых людей благодаря Гитлеру. Он придумал автомобиль «Жук» и патронировал его массовое производство. Машина стоила недорого — 990 марок Эта сумма равнялась восьми среднемесячным зарплатам. Автомобиль я так и не приобрел, хотя деньги у меня имелись. Все к лучшему. В свете вскоре наступивших событий его непременно бы конфисковали. А перемещаться по городу в трамвай мне было вполне комфортно. Странно, но в моей вынужденной ссылке... Я очень скучал по этому виду общественного транспорта. Трамвай мне снился чаще, чем моя мастерская, уличные кафе или кинотеатр-форум. В то время в трамваях стали вывешивать небольших размеров афиши новых фильмов. Это был современный вид рекламы, которая увеличивала сборы прокатчиков. Мои собственные работы в общественном транспорте не рекламировались по причинам, которые я упоминал выше. Но встречались постеры фильмов с моим участием. Моя физиономия на рекламной продукции всегда поднимала мне настроение. Так было и сегодня. Плут из синагоги. Историческая картина вышла на экран на прошлой неделе и сразу же завоевала зрительские симпатии. У меня была небольшая эпизодическая роль, которая, впрочем, удостоилась весьма лестного отзыва в одной из многочисленных рецензий на фильму. Мой персонаж, будучи чистокровным евреем, выдавал себя за христианина, приезжему мошеннику, удалось ввести в заблуждение предводителей иудейской общины крупного средневекового города, что позволило аферисту устроиться в городскую синагогу на прибыльную должность шаббат-гоя. Шаббат-гоем по религиозным законам мог работать только нееврей. Так вот, мой герой Вполне благополучно и добросовестно выполнял свои обязанности. А когда был раскрыт еврейский заговор, направленный против местного герцога, человека благородного, но простодушного, с готовностью согласился дать показания против своих соплеменников-работодателей. Поступок сам по себе не очень-то благовидный. Но, как говорится, гражданский долг есть гражданский долг. Закон суров, но это закон. Чистосердечные признания моего персонажа позволили властям положить конец козням злоумышленников. Выявить шпионскую сеть турецкого султана и отправить на виселицу главного еврея-злодея министра-финансиста-герцога, которому тот безоговорочно доверял по причине природной наивности, переходящей в рассеянность и раннюю деменцию. Картина «Плуты с синагоги» вызвала большой общественный резонанс и споры в кинематографических кругах. Надо заметить, что полемика это возобновилась через много лет после того как меня сожгли что без сомнения свидетельствует о незаурядном режиссерском таланте моего старшего товарища и наставника карла фрица